6. Кэрол Хортон знала, что ее муж мог дольше, чем рассчитывал, задержаться у миссис Мимс или заехать кому-нибудь по дороге. Но теперь, за 20 минут до полуночи, она уже была сильно обеспокоена. Могла случиться какая-нибудь неприятность с автомобилем, прокол или что-то в этом роде. Джим покинул дом уставшим и расстроенным, и она долго еще размышляла о той непосильной ноше, которую взвалил на плечи ее муж. Она оторвалась от книги по истории до гражданской войны и взглянула на телефон. «Миссис Мимс должна уже спать. Может, позвонить шерифу Бромли? Нет, нет. Когда шериф услышит, зачем она ему позвонила?» Во входную дверь быстро постучали. Кэрол подпрыгнула на стуле и поспешила открыть, пытаясь придать своему лицу спокойное выражение. Если за дверью стоит шериф Бромли, который привез известие о несчастном случае на дороге, она этого не выдержит. Подойдя к двери, она услышала шум отъезжающего грузовика и мужской смех. С громко стучащим сердцем Кэрол отперла дверь. Она облегченно вздохнула, не найдя никого за дверью. «Это была шутка», — подумала она. Кто-то решил испугать ее, но в следующий момент у нее перехватило дыхание, когда она заметила под соснами черно-белый клубок тряпья как раз на краю пространства, освещенного лампой на террасе. Холодный ветер оторвал несколько белых лоскутков и унес их прочь. «Перья», — неожиданно поняла Кэрол, — и почти рассмеялась. Но кому пришло в голову притащить на их двор кучу перьев? Она спустилась с террасы и направилась к куче. Не дойдя до нее пяти шагов, она остановилась. Ее ноги стали ватными. На шее у сидящего болтался грубо сделанный рукописный плакат. Любитель негров! Вот так с ними поступают. Кэрол не вскрикнула, когда сидящий открыл глаза, большие и белые, как у нарисованного министреля. Она не закричала ни тогда, когда ужасное распухшее лицо, блестя в темноте и роняя на траву отвратительно пахнущий свежий деготь, взглянуло на нее. Не тогда, когда его рука, черная и смердящая, медленно поднялась, хватаясь за воздух. Крик вырвался из ее груди, когда человек открыл облепленный дегтем рот и прошептал ее имя. Перья плясали на ветру, Готторн лежал в долине, как спящий ребенок, лишь изредка тревожимый кошмарами. Ветер, как живое существо, бродил по комнатам темного дома букеров, где на стенах и потолке виднелись бурые пятна засохшей крови, и где можно было слышать шаги и тихое тоскливое рыдание».